На этом мрачном фоне отчаяния и ужаса выделялись несколько человек. Завернувшись в плащ, прислонясь спиной к обломку мачты, стоял молодой индус с выражением грустного спокойствия на челе. Такое выражение бывает обыкновенно у людей, привыкших к большим опасностям. Молодая женщина, увидев его спокойствие, упала перед ним на колени, протягивая своего ребенка. Ничего! Я попытаюсь! Другой пассажир белого орла, юноша с ангельским лицом, обрамленным белокурыми волосами, одетый в черную рясу, переходил от одного пассажира к другому, утешая их словами надежды или покорности. И рядом с ним, прекрасным, как Архангел, находился другой человек, казавшийся исчаден адом. Трудно себе представить более резкий контраст. Желтое лицо этого человека по всем признакам метиса выражало какую-то злобную, дикую радость. Взобравшись на обломок одной из мачт, этот человек, казалось, господствовал над всей сценой отчаяния и ужаса. ха ха ха Бог вани, бодрствует над врачами доброго дела! Ха -ха -ха! Ты скоро получишь много жертв, похвали! Подгоняемый ветром парусник оказался уже в такой близости от парохода, что пассажиры одного судна могли различить пассажиров другого. Немного оставалось последних на пароходе. Каждая волна уносила все новые и новые жертвы. На корме парохода стоял высокий старик с большой лысиной на голове и с седыми усами, прижимая к груди двух молодых девушек. У ног их большая собака с яростью лаяла на волны. На какую-то секунду парусник замер на гребне волны, и огромная масса воды среди облака белой пены опрокинула белого орла на пароход.